уравнение Дрейка. Когда я спросил доктора Вертхаймера, почему он так уверен в существовании инопланетной жизни, он ответил, что цифры работают на него. Еще в 1961 году астроном Фрэнк Дрейк попытался оценить число разумных цивилизаций при помощи некоторых правдоподобных предположений. Если начать со 100 миллиардов, числа звезд в галактике, то можно оценить, какая часть из них по характеристикам напоминает Солнце. Далее можно еще уменьшить это число, оценив долю звезд, у которых есть планеты, а затем долю систем, в которых есть землеподобные планеты и так далее. После множества правдоподобных предположений мы получим оценку, 10 тысяч развитых цивилизаций в нашей галактике. Карл Саган, при других предположениях, получил миллион. С тех пор ученые сумели оценить число развитых цивилизаций в галактике намного точнее. Так, мы точно знаем, что среднее количество планет у звезды больше, чем первоначально предполагал Дрейк. И землеподобных планет тоже больше. Но по-прежнему есть одна проблема. Даже если мы можем точно сказать, сколько в космосе двойников Земли, мы по-прежнему не представляем, на какой их части возникает разумная жизнь. Даже на Земле прошло 4,5 миллиарда лет, прежде чем, наконец, возникли разумные существа. Мы. Жизнь существует на планете как минимум 3,5 миллиарда лет. Но только в последние сто тысяч лет здесь есть разумные существа вроде нас. Так что даже на землеподобной планете, на самой земле в частности, развитие разумной жизни проходит очень непросто.